Глава 72. Минута молчания, барабанная дробь, и. Нет, конечно, нет никакой реально звучащей барабанной дроби. Но интригу Арен предпочитает придержать. Уже прошло, наверное, добрых две минуты, а он все молчит. Бросаю свирепый взгляд на оборотня, но ему хоть бы что. Он лишь забавляется сложившейся ситуацией. Нет. Наконец, отвечает Аарен. Никаких дополнительных причин нет. Наша связь для тебя не является таковой. И кто я такой, чтобы убеждать тебя в обратном? Пытается сделать меня крайний гад, двоепостасный. Но я не куплюсь. Связь у него. У нас девушек обычно чувства волнуют, а не маго реакции. Правда, чувства. Это тоже химическая реакция. Фу, сейчас запутаюсь окончательно. И наоборот, хорошо, что Аарон не вздумал признаваться мне в любви. Уходить было бы гораздо тяжелее. Да, действительно, кто ты такой? Не сдерживаюсь от ответной колкости. Ладно, поехали. Квартира долго стояла законсервированная. Я хочу до ночи убрать в ней и продуктов закупить. «Я тебе дам с собой еду. На первые несколько дней должно хватить. А потом ты окончательно выздоровеешь». Он поднимается из-за стола и на полном серьезе собирает мне тормосумку с контейнерами, наполненными едой. «Ты не только пасту успел приготовить?» – удивляюсь я. «Обратень, собирающий девушке пластиковые контейнеры с едой, в принципе, выглядит шокирующе. Нет». Остальное не моего авторства. Но я все проверил, попробовал. Не волнуйся, не отравлено. А это... Он трясет двумя пластмассовыми бутылочками. Твои витамины. Сегодня пить не нужно. А завтра начни прием, пожалуйста. Не забудь. Инструкция здесь есть. Ну. Он осматривает кухню. Не забыл ли ничего? Собственно. И все. Идем. Мы выходим на улицу, садимся в машину. На этот раз я выбираю место впереди. Настороженно кашусь назад, не испортили ли мы обивку автомобиля, пока справлялись с нахлынувшей страстью. «Не волнуйся, я позже приведу машину в порядок», — замечает мои шпионские потуги Аарон. «Да мне-то что? Твой автомобиль? Делай с ним, что считаешь нужным» перестаю коситься назад и сажусь прямо. «Тебе нужен адрес?» «Нет, не нужен. Я узнал у Ларса». Бросает оборотень и трогается с места. Мы едем в молчании. И меня от чего-то начинает напрягать ситуация. Накрывает классическое женское. Сама попросила от меня отстать, а потом сама же на это обиделась. Но правда? Переспали, и можно меня отправлять в ссылку? Это как-то не очень. Где охваленная, обещанная забота? Имей совесть. Ты сама грозилась прикинуться ветошью, если тебя не доставят до квартиры. И сексом ты была совсем не против заняться. И заботы более чем надо. Какой мужчина собирает женщине контейнеры с едой на дорожку? увещевает меня мое подсознание. И, блин, оно право, а я веду себя в высшей степени эгоистично. Как назло, доезжаем мы слишком быстро. Я не успеваю придумать, как поблагодарить Аарона за помощь, и не нахожу ничего лучше, чем пригласить его в квартиру. «Эм, может, зайдешь? Чаю попьешь перед дальней дорогой?» Произношу неуверенно. Не вяжется мое приглашение с прошлыми требованиями оставить меня в покое и дать пожить самостоятельно. «Нет, спасибо. У меня еще есть кое-какие дела», отвечает Аарон и выходит из машины, огибает ее и открывает дверь с моей стороны. «Давай помогу выйти». До квартиры он меня все-таки доводит, помогает донести пакет с контейнерами будь они неладные, и даже заглядывает внутрь квартиры, но лишь за тем, чтобы убедиться, что в ней никого нет, а потом просто уходит. «Всё, я поехал. Пока, Анна. Если что, звони». Бросает он и даже не целует на прощание.